Глава сороковая А пока на поляне продолжалось пышное празднество. Это мне веселиться расхотелось напрочь, но остальным-то нет. Подумаешь, кого-то маленько потрепало небольшим приключением. Посокрушались, повздыхали, повыражали сочувствие минут пять и вернулись к прерванным развлечениям. Ну а что, ничего ведь страшного в итоге не случилось? Менять расписание торжества по всяким мелочам никто не собирался. А я все только вот одного понять не могла. Откуда такое легкомысленное отношение к человеческой безопасности? Неужели хозяевам в голову не пришло, что гостей следовало хотя бы повестить об опасных местах на своей территории? Или народ все-таки предупреждали, да я все прослушала? Кроме нас-то в ту сторону ни одна лодка не поплыла? Ну да ладно, чего теперь руками размахивать? В общем, как уже сказала, любопытствующим быстро наскучило крутиться вокруг нас. Только самые родные сгрудились под тентом рядом со мной, и Андре, и бдительно несли охранную вахту. Словно опасались оставить нас без надзора и пропустить момент, когда мы вляпаемся во что-нибудь еще. Одного Ноэля с большим трудом удалось выслать из взрослой компании, чтобы парень перестал исполнять заботливую няньку для великовозрастных подопечных и продолжил уже приятное общение с молодежью. Ральф испугался настолько, что его никакими уговорами невозможно было заставить расслабиться и прекратить переживать, прокручивая в своём богатом художественном воображении красочные картины того, что могло бы произойти. Разумеется, с печальным финалом. Бледное лицо брата никак не покидало трагично серьёзное выражение. В итоге я поняла, что все мои сердобольные друзья с чистой совестью выдохнут лишь тогда, когда я окажусь в единственном безопасном месте и состоянии, спящей в своей койке под уютным одеялом. По большому счёту, я была не против такого варианта. Замучилась уже с благодарностью принимать проявления их заботливой опеки, досмотреть, да как печально вздыхает Андре. Тот выглядел страшно скомфуженным и постоянно, как мне показалось, порывался что-то сказать. Однако не решался. Наверное, именно потому, что нас ни на секунду не оставляли наедине. Короче говоря, к самому вечернему разгулу я под конвоем Кларис на полных основаниях сбежала в своевременное пристанище, с великим облегчением стянула тугое платье, нарядилась в ночнушку и приготовилась посмотреть на салют из окна. Не тут-то было. Как только тело и нервы расслабились, организм тут же накрыло последствиями приема успокоительного. Это я про Глинтвейн. Так вот, доложу вам, это варево только на вкус кажется легкомысленным дамским напитком. Наделись я ядрен компот, очень даже коварен. Девчонки с прислугей, помогавшие мне расшнуровать кольчугу и умыться, быстренько организовали пострадавший гости полный рум-сервис и умчались занимать места в зрительном зале, чтобы поближе поглазеть на финальное представление вечера. Флигель опустел, и вокруг наступила такая благодатная тишина, что меня моментально разморила. Послав к такой-то бабушке весь их фейерверк, думается, у себя дома мы наверняка и покруче шоу видали, я устроилась под одеялом и блаженно поплыла по волнам расслабляющей сонной неги. Отключилась так крепко, что пропустила всё на свете. А это вот всё на свете, между тем, не просто касалось непосредственно меня, но и решило всю мою дальнейшую судьбу. В общем, к делу. Пушками меня было не разбудить. Они этого и не сделали. Проснулась совсем от другого. От того, что взлетаю с кровати куда-то вверх, а потом вот так, как есть в подвешенном состоянии, это буквально, это не фигура речи, задыхаюсь в каком-то душном свёртке. Не знаю, как Богу душу не отдала. Во рту всё жутко пересохло и склеилось да так надёжно, что я глотка сделать не могла, чтобы протолкнуть бьющееся в горле сердце обратно на положенной физиологии место». Ко всему там же, во рту и в носу, явственно почувствовался острый вкус гари и следом лёгкие разорвало удушливым приступом кашля. Струхнуло так, что не вышептать. И пока я истерично брыкалась и сокращалась в этом странном кульке, кто-то настойчиво тащил меня куда-то. Куда? Оказалось на улицу. Вот уже и ноги мои босые до самых колен начала холодить вечерняя прохлада. Вот сквозь вату панического ужаса послышались перепуганные голоса людей, Телу моему придали вертикальное положение, верхушка душной пранжи сползла, в лёгкие, заставляя хрипеть, пошёл кислород, и первое, что я увидела сквозь щиплющую глаза слезливую пелену, изрядно подкопчённое перекошенное лицо Андре, прямо перед собой. Даже полторы секунды удержалась на ногах, пока барон продолжал придерживать меня, и одеяло на мне, это было оно, чтобы, наверное, то окончательно не упало. я не оказалась перед столпившимся народом в одной ночной сорочке. Дальше пробел. Не знаю, под какой неправильной звездой весь этот чертов праздник пошел наперекосяк. А главное, за что злой рок суровых испытаний сегодня преследовал именно меня. Кого я где прогневила? Что сделала не так? Но, как уже все догадались, то самое место, которое мы с друзьями сочли, максимально безобидным и надежным, оказалось самым опасным, Я прямо за рок себе дала, что схожу в церковь и пообщаюсь с высшей силой. Быть может, это давно следовало сделать, отдать долги за свое спасение и новую жизнь. А теперь кто-то сверху меня настойчиво тыкал носом в собственную самоуверенность и неблагодарность. Я уже просто не знала, на что грешить. Своими словами, суть в том, что в целом фейерверк получился нарядным и замечательным. Но один из зарядов все-таки подкачал, оказался кривым и улетел не в сторону реки, а в крышу злополучного флигеля. Сухая конструкция вспыхнула моментально. Хорошо, хоть зрители вовремя успели заметить начинающийся пожар и забить тревогу. Ральф, зная, что я там одна, первым бросился на выручку. Но барон оказался спортивнее и добежал быстрее. Нашел меня в клубах напирающего дыма, сгреб в охапку, как была, и выволок наружу. Надышаться во сне я все же успела. Хапнула Гарри с лихвой. Голова теперь просто раскалывалась на куски. Грудь ссаднила. И я бы всё на свете отдала за то, чтобы оказаться от этого дома где-нибудь за тридевять земель. Флигель удалось отстоять, благо река в трёх метрах. Но крыши и верхний этаж после пожара подлежали большой реставрации. Насколько приятным был первый вечер в гостях у графа, настолько же ужасной оказалась эта ночь. С первыми лучами солнца наша карета отправилась домой, где я, наконец, оказалась в заботливых руках Кристи. Первые пару дней после всех происшествий только и дело, что спала. Вёдрами пила травяные чаи с морсами, пытаясь хоть таким нехитрым способом вывести из организма токсины. Домылась. Потому что казалось, будто въедливый запах дыма не покинет мои волосы и кожу никогда. А потом в наше имение приехал мой спаситель. Кристи тут же доложила о прибытии господина барона и взялась приводить меня в товарный вид. Подниматься и куда-то идти совсем не хотелось. На его визита я была очень рада. Очень. Нужно было сказать этому отважному человеку спасибо. С чувством, с толком, с расстановкой, а не вот так, кубарем. Честно признаться, я даже путём не помнила, поблагодарила его или нет. И это ощутимо грызло совесть. Меня ведь тогда утащили в дом, в дамскую комнату, где я, собственно, пришла в себя и провела остаток ночи. Для Андре, вероятно, его геройство тоже не прошло бесследно. И он получал свою порцию оздоровительных процедур в мужском помещении. До отъезда мы больше так и не пересеклись. В общем, я в очередной раз почувствовала к барону великую признательность, теперь ещё и за предоставленный шанс лично сказать нужные слова. Собралась в кучку, нарядилась, вышла из комнаты никого не обнаружила. Ну как, не то чтобы совсем никого. Розе по наказу мужа хлопотала за организацию обеда, а сам брат в компании гости уединились в рабочем кабинете Ральфа. Ну ладно, подождём. Я, пожала плечами, расправила складки платья, присела в гостиной в кресле у окна и дождалась. Оба мужчины появились такие чины, такие серьёзные, такие довольные друг другом. А Андрея ко всему просто сражал наповал своим блистательным внешним видом. Мужик, которому ни разу, на моей памяти, не было свойственно наряжаться щеголем, сегодня предстал перед нами в исключительно ладном по фигуре костюмчике парадного образца. И весь такой подтянутый, осанистый, будто копье проглотил. Это было так удивительно, что я даже рот первый открыть не решилась. Дорогая Карин, прокашлявшись, важно степенно, со всей возможной официальностью заговорил брат. Господин ворон прибыл к нам сегодня, чтобы просить у меня ваши руки. О чём я с радостью хочу вам сообщить, ибо не вижу никаких препятствий к вашему браку. Чего? К нашему? Не знаю, как мне удалось не утратить приличного, разумного выражения лица, и удалось ли на самом деле. Мне? Надо э, подумать, холодея конечностями, зацепившись взглядом почему-то за Кристи, в полном умилении, сложившей ручки в уголке, жалко укнула я. «Подумать?» — Ральф посмотрел на меня так озадаченно, словно я сморозила несусветную глупость. И тут я своим медленным, не иначе как спиным мозгом, головной явно отправился в отпуск ещё сразу с пожара, догадалась, что выбора у меня на самом деле-то никакого и нет. Так же, как и у барона. Это он, условно говоря, лапал меня почти голую, пусть и через одеяло своими руками, пока нёс из флигеля. Перед его носом, хоть и невольно, я сверкала голыми коленками. Короче говоря, мы оба угодили в ту самую роковую ситуацию, выход из которой был только один — подвенец.